Глава 13. Лена приоткрыла рот, с удивлением смотря на незнакомого дядю, открывшего ей дверь, и совсем растерявшись, даже не знала, что ему сказать. В голове крутилась куча вопросов, но самый главный из них только один – где мама? Влад же разглядывал ребенка, и до него медленно доходило, чьи черты лица так ярко угадывались в ней. Это были черты лица неудачника Сергея Мирова, мужа рыжей ведьмы. Он видел его на фото И теперь отчетливо понимал, что это наверняка его дочь. Но не сестра же. Первое, что пришло в голову мужчине, так это понимание. Теперь он понял, кого ждала Маша. Это их дочь. Ее и неудачника. Имя он так и не вспомнил. И да, он вспомнил, что в их досье было написано что-то о ребенке. Но Влад не стал задерживаться на этой информации и пролистал дальше. А оказывается, вот она. Стояла перед ним. «Лена!» Скажи матери, если уж она так рано домой вернулась, пусть чай ставит. Я торт купила, будем отмечать ее первый день работы в серпентарии. Надеюсь, что главный ползучий гад не успел травануть ее своим ядом. Последние слова девушка проговорила уже по инерции и гораздо тише, так как смотрела в глаза этому самому главному ползучему гаду. Влад же посмотрел на нее и хмыкнул, конечно же, прекрасно понимая, что речь шла о нем. Геля с удивлением рассматривала незнакомца в дверях. Но спустя минуту, сведя всю логическую цепочку у себя в голове, нахмурилась и за плечи, притянув Лену как можно ближе к себе, громко и строго проговорила. «Кто вы такой и где Мария Мирова, хозяйка этой квартиры? Судя по всему, я тот самый главный ползучий гад, о котором вы так громко говорили. Может, не будем устраивать бесплатный концерт для соседей, и вы пройдете вовнутрь?» Ответил ей Влад, криво усмехнувшись, и стараясь подавить в себе зарождающееся чувство вины. Геля помедлила, стараясь заглянуть за плечи Влада, но даже с ее высоким ростом у нее очень плохо это получалось, его атлетически сложенная фигура заслонила весь дверной проем. Видя сомнения девушки, Влад решил ее успокоить. «Маша в квартире, она спит, я вызывал ей врача». «Мама», – прошептала девочка, и ее глаза заблестели. Влад посторонился, Геля с ребенком чуть не снесли его с ног, забегая в квартиру. Влад поморщился, но все же решил, что не стоит сейчас слишком уж сильно возмущаться. Он как-то странно себя чувствовал после всего того, что случилось, а тем более поняв, насколько был неуместен его гнев по отношению к рыжей ведьме а сейчас так вообще, глядя на ребенка Маши, ему совсем стало не по себе. Он вошел в спальню и увидел, как девочка зарыдала и начала трясти Машу, видимо, чтобы разбудить. «Уберите ребенка, Маше нужен отдых, ей вкололи успокоительное», с раздражением сказал он девушке, по всей видимости, подруге Маши. Геля гневно сверкнула на него глазами, явно желая что-то сказать очень едкое. Но похоже, что ребенок сдержал ее порыв. Она села на кровать рядом с Леной и осторожно за плечи притянула ее к своей груди. «Леночка, мама пока спит, ей нужно выспаться, иначе она не выздоровеет», – прошептала она Лене. Девочка прижалась к груди Гелий и начала всклипывать. А та что-то шептала ей на ухо и гладила по голове. Влад поморщился от всей этой картины. Он терпеть не мог слез, тем более детских. Его они всегда очень раздражали, он и сам из детства ненавидел слабость. «Может быть, вы представитесь?» Опять гневно сверкнула на него своими большими голубыми глазами девушка. «Очень симпатичная, кстати, девушка», — мысленно отметил Влад, «хоть и стрижется под мальчика, а одета вообще как клоун». «Мое имя Владислав Викторович Лесовский, с пафосом произнес он, опираясь плечом на дверной косяк, ожидая, что вот сейчас девушка сразу же сменит свою презрительность на привычное для него подобострастие, как и все обыватели, которые узнают его имя, если еще не успели разглядеть его костюм, сшитый на заказ ну и другие атрибуты его внешнего вида, типа золотых запонок или часов. Однако, на удивление Владислава, девушка еще сильнее скривилась и окатила Влада такой ненавистью и злостью, что он даже чуть рот не приоткрыл от неожиданности. «И что вы тут делаете, Владислав Викторович Лисовский?» Безбожно коверкая и передразнивая его тон, произнесла девушка, в очередной раз окатывая Влада презрительным взглядом. Влад уже хотел открыть рот, пытаясь как-то оправдаться, Как его взгляд наткнулся на свадебную фотографию, висящую на стене. И он вдруг понял, что его так сильно беспокоило и почему ему было так неуютно под взглядами этих двух женщин маленькой и взрослой. С фотографий на него смотрели два влюбленных друг в друга человека. Они были в самом начале своего семейного пути и ожидали только самое лучшее, и глаза искрились от счастья. Практически точно такую же фотографию до сих пор хранил Влад в своем портмоне это было уменьшенное фото его родителей. Такие же счастливые и влюбленные взгляды, уверенные в своем счастливом будущем, которое так глупо оборвалось спустя всего лишь 9 лет их совместной жизни. Влад перевел взгляд на девочку, так сильно похожую на мужа Маши, практически вобравшую в себя все его черты. Не это ли то самое доказательство ее любви к мужу, подарить ребенка так сильно похожего на него? Девочка, являющаяся прямым доказательством любви Маши к неудачнику, большими заплаканными глазами сейчас смотрела на Влада в ожидании его ответа что он, собственно, здесь забыл, в этом доме. Влад вдруг ощутил себя мелким воришкой, лисом, забравшимся в курятник, или даже еще хуже, змеем, тем самым ползучим гадом, как окрестила его эта брюнетка в мужском наряде, забравшимся в чужое гнездо, чтобы разорить его. Все эти мысли скрутились в один большой черный клубок и ударили прямо в ту очень-очень маленькую часть души, что у него еще осталось – что он еще где-то там хранил очень-очень глубоко в себе, оставляя ее лишь на теплые воспоминания о своих родителях и добром светлом детстве. «Мы вам не мешаем?» — ледяным тоном спросила Геля, еще сильнее раздражаясь на Влада, который даже не удосужился ответить на ее вопрос. Влад резко очнулся от всех своих мыслей, и его будто холодной водой окатило с ног до головы. «Какого хрена он тут вообще делает?» — мысленно почти что зарычал на себя Влад. Он резко несколько раз вдохнул и выдохнул, а затем пристально посмотрел на Гелю, опаля ее своим высокомерием и вытаскивая из кармана свернутый листок, на что девушка лишь приподняла одну бровь. Вот здесь рекомендации врача и предварительный диагноз, и он положил листок на рядом стоящий комод. Влад достал ручку из кармана пиджака и записную книжку, быстро записав адрес больницы. Вот здесь адрес больницы, где ее ждет палата и обследование. Лечение уже оплачено, как только начнется, мой человек поможет добраться ей до больницы. Отчеканил он ледяным тоном и, вырвав листок с адресом, положил рядом с рекомендациями Владимира Павловича. А затем молча вышел из комнаты и из квартиры, захлопнув за собой дверь. — Хватит, — мысленно сказал себе Влад. — Хватит. Я больше не собираюсь общаться с этой гребаной семейкой. — Трасливый пакостный змеёныш! Наделал дело и, как всегда, прячешь свой обосранный зад в кусты! Мне стыдно, что ты мой внук! Вновь проскрипел в голове Влада ненавистный голос старого ублюдка. «Пошел ты нахуй, старый гондон!» Зарычал Влад и со всей силы пнул входную дверь в подъезд, что даже умудрился сломать железный доводчик. Герман курил возле машины, все еще ожидая своего босса. «Герман, отвезешь ее в больницу. Через три часа она должна проснуться и лично проследи, чтобы ее устроили в палату. И дверь сделайте!» Кивнул он в сторону сломанного доводчика. «Меня не беспокоить!» Не глядя на своего начальника безопасности, практически сквозь зубы проговорил Влад, все сильнее раздражаясь, непонятно на кого: Будет сделано Владислав Викторович, отчеканил Герман, наблюдая, как Влад захлопнул дверь машины, даже не дослушав его. А Маша опять бродила по лабиринтам своей памяти. Но на этот раз она не была участницей, а всего лишь зрителем и стояла за прозрачным стеклом, рассматривая себя со стороны. Маленькая, рыжая, полноватая девочка со смешными очками в бордовой куртке, и с таким же бородовым рюкзаком за спиной с изображением радужных пони пряталась за деревьями, опять подглядывая за Владом и его компанией. Они столпились на одной из тропинок небольшого городского парка, который как раз находился по дороге от школы до дома Влада. Маше было идти сюда совершенно не по пути, она жила в противоположной стороне. Но все равно постоянно шла за ним, делая вид, что живет именно в той стороне. Она даже для подружек придумала историю, что в этой стране живет ее тетя, и когда родителей нет дома, она ходит к ней в гости после школы. Подростки образовали небольшой круг, посреди которого стоял Влад и какой-то мальчик его возраста, его лица не было видно. Он опустил голову, и темные пряди волос закрывали верхнюю часть его лица. Влад же, как всегда, улыбался и что-то говорил этому мальчику, а все вокруг смеялись. А потом мальчик все же что-то ответил. И глаза Влада загорелись такой ненавистью, что даже Маша пешила на мгновение. И пропустила удар Влада. Он со всего размаха врезал тому мальчику по лицу, сбив его с ног. Тот хотел подняться, но Влад даже не дал ему такой возможности. Он как остервенел и начал пинать его ногами. Дети вокруг притихли, их лица были настороженными, но Влад не желал останавливаться. Маша со своей стороны стекла, наблюдая за мальчиком, прикрыла рот ладонью от ужаса. Его глаза были как у бешеного, и такое ощущение, что он был готов убить того мальчишку, который, по всей видимости, попытался дать ему словесный отпор. Дети, стоящие вокруг, все же смогли его остановить, и то им тоже прилетело от разъяренного подростка. Они оттащили его в сторону, что-то говоря и пытаясь успокоить. И постепенно, но тот, похоже, взял себя в руки. А затем опять вырвался, оттолкнув своих друзей, подбежал к лежащему мальчику и, взяв того за волосы, что-то проговорил ему в лицо со злой усмешкой и плюнул а затем уткнула его лицом в песок со всей силы. И в этот же момент Маша услышала мысли, свои мысли той маленькой девочки, стоящей за деревом и наблюдающей за всей этой ситуацией. «О боже, какой же он красивый! Особенно, когда вот такой! И какой же он сильный, прямо как в том фильме, который мы вчера с родителями смотрели!» Маша перевела взгляд на юную фанатку и увидела, с каким благоговением смотрела рыжая девочка из-за дерева на своего кумира. «Боже, и это была я?» Я что, совсем не видела, что он всего лишь обыкновенный психованный подросток? Настолько избалованный от вседозволенности, что даже готов забивать почти до смерти всех подряд, только лишь потому, что ему посмели что-то ответить на его злые шутки и издевательства? Маша содрогнулась от омерзения, продолжая смотреть на глупую девочку. Ей очень сильно захотелось подойти и накричать на нее. Попытаться донести до этой дурочки свидетелем чего она только что стала. Обыкновенного избиения и унижения очередной жертвы этого подонка. Она думает думает. Маша схватилась за голову руками и зажмурилась со всей силы так, что даже перед глазами начали расцветать разноцветные узоры. Ей было тошно, мерзко и противно, ей опять хотелось выть от отчаяния. Ведь эта девочкой была она, слепой, глупой, абсолютно ничего не замечающей и восхваляющей все пороки этого малолетнего чудовища. Да он же самый обыкновенный, избалованный, богатенький подонок пользующийся влиянием своего деда и поэтому безнаказанно мучил, до сих пор мучит всех вокруг. А маленькая Маша дождалась, когда Влад и компании уйдут, и, чтобы они не заметили ее, продолжила свой путь, прячась за деревьями. Идея подсматривать за Владом пришла к ней нечаянно. Она пошла с девочками в магазин, который находился в противоположной стороне от ее дома, и, выходя из магазина, увидела мимо проходящих подростков. Это были Влад и его верные друзья. Вот тогда-то у Маши появилась тетя, живущая в той же стороне, в которую шел Влад. Маша уже почти прошла то место, где Влад избил мальчишку. Но потом вдруг поняла, что тот так и не встал и все еще продолжал лежать. Маша посмотрела в сторону, куда уходил Влад, и поняла, что сейчас опоздает и не сможет его догнать. Она уже хотела побежать, но услышала тихий стон. Маша повернулась на голос и увидела, что мальчик, которого победил Влад, скрутился на земле в калачик, схватившись руками за живот, и поджав к нему ноги. Волосы закрывали верхнюю часть его лица, и Маша смогла лишь разглядеть его разбитую губу. Девочка еще раз посмотрела вдаль и уже не смогла разглядеть компанию Влада. А мальчишка опять застонал, сильнее прижимая руки к животу. «Почему он не встает?» мысленно раздражалась Маша. Она понимала, что упускает Влада, но этот мальчик, он почему-то все никак не вставал, и ему явно было очень-очень плохо. «Так ему и надо, нечего было злить Влада». Топнула ногой раздраженная девочка и уже прошла несколько шагов в сторону дома Влада, как опять услышала тихий стон и какую-то возню. Маша не выдержала и все же решила посмотреть, что же там происходит. И, вернувшись на тропинку, так как за деревьями ничего не было видно, увидела, как мальчик пытался встать, но у него ничего не получалось. Маша универенно потопталась на месте некоторое время и тоскливо посмотрела в ту сторону, где уже давно за деревьями скрылись подростки. Вздохнув, она поняла, что все равно уже не успеет, даже если будет бежать. Она ближе подошла к мальчику. «Эй, тебе помочь?» – спросила она у него. Мальчишка повернул голову и Машу замутило. Его лицо напоминало кровавое месиво. Один глаз заплыл, второй еле открывался. Кровь и грязь стекали с его лица. Она тут же бросилась к нему и попыталась помочь встать. Кое-как, но ей удалось поставить его на ноги, хотя мальчик был явно возраста Влада и был выше Маши на целую голову. «Где ты живешь?» спросила она у него, поддерживая его под руку. На Вихревского 14», прохрипел мальчишка. «Отлично, я на Вихрёвского, 12 живу. Идем, я помогу. Нам по пути». Обрадовалась девочка, что ей не придется далеко уходить от дома. А то родители последнее время стали ругать ее за то, что та не вовремя возвращалась домой после школы. И они медленно двинулись в путь. Большую часть путей не молчали. Маша все сильнее и сильнее раздражалась, что не смогла проводить Влада до самого дома и убедиться, что с ним все хорошо из-за этого мальчишки. И поэтому лишь недовольно сопела, не собираясь с ним даже разговаривать. Сначала она хотела дать ему свой платок, но потом поморщилась. Как она будет отстирывать всю эту мерзкую кровь? Ничего страшного, доберется до дома и помоется. Еще сильнее злясь, думала она. Мальчику уже явно было не до разговоров. И когда они уже совсем близко подошли к его дому и осталось пройти всего ничего, как мальчик закашлялся и повалился в бок. Маша не ожидала, он вроде бы шел же нормально, и поэтому не успела его удержать, как мальчишка упал на землю, а когда падал, умудрился застежкой на своей обуви зацепить Машу за колготки и, конечно же, типа порвались оставляя ужасную большую дыру на ее щиколотке. И Маша взорвалась. «Слушай, какого черта ты вообще полез к Владу? Что, неужели нельзя было не доставать человека?» Раздраженно проговорила она мальчишке, пытаясь поправить хоть как-то дырку на своей ноге, хотя что там поправлять, все равно выбросить придется. Вон уже стрелки побежали во все стороны. Мальчик прекратил кашлять и гневно сверкнул более-менее здоровым глазом на Машу. «Ты ничего не знаешь!» прохрипел он ей. «А что мне знать? Я видела, что ты его чем-то разозлил. Вот и получил по заслугам. Так тебе и надо!» Зашипела Маша, уже представляя, как мама устроит ей истерику по поводу порванных колготок. Да пошла ты нахрен, влюбленная дура! Почти выкрикнул своим хриплым голосом мальчишка и начал подниматься. Что? опешила Маша от его злости, да еще и о том, что она хранила в тайне ото всех, а этот все сразу понял. Мальчик с трудом но все же встал на ноги и, качаясь, зло улыбнулся своими разбитыми губами: Да, вся школа уже знает о том, что ты преследуешь его. Знаешь, что тебе уже кличку дожидали, фанат Колесовского! Он попытался гадко рассмеяться но у него ничего не получилось, и он закашлялся. «Ты врешь! Это неправда!» Опешила Маша. «Правда, правда, тебе эту кличку сам Влад и дал. И не смотри на меня. Так он уже давно заметил, как ты следишь за ним. Они все постоянно над тобой смеются. А теперь пошла нахрен с дороги, тупая курица. Мне домой нужно». Он грубо оттолкнул растерянную девочку и двинулся в сторону своего дома. Маша еще долго провожала взглядом злого мальчика, и когда тот уже почти зашел в подъезд, Она опомнилась и прокричала ему в спину. «Я тебе не верю! Ты все наврал! Влад бы никогда не стал надо мной смеяться! Он не такой!» И, топнув ногой, совсем расстроенная, пошла домой.